«Не в лесу живем. У меня заболела нога, левая. Заболела неожиданно, тупой ноющей болью. Всякий уважающий себя мужчина обязан презирать боль, но это надо делать умело. Презрение должно быть настолько очевидным, что у окружающих не было и тени сомнения в вашем мужестве». Я презирал свою боль, не таясь, громко, обстоятельно и беспрерывно. Первое мое мужество оценила жена. «Не мучайся», — сказала она. «Пойди в район и поликлинику и покажись. Ведь не в лесу живем». «Чепуха», — отрезал я. «Само пройдет». Я действовал наверняка. Второй моей жертвой пала теща. «Не делайте глупостей», — сказала тёща. «Никаких районных поликлиник. Там сплошные коновалы. Вас должна посмотреть только Аделаида Григорьевна. Я ей сейчас сама позвоню». «Аделаида Григорьевна?» «Да-да, Аделаида Григорьевна. Вот, например, в прошлом году теща пошла в районную поликлинику со всеми признаками какого-то латинского заболевания. И что бы вы думали?» В районной поликлинике к этим признакам отнеслись наплевательски. А стоило тёще обратиться с этими признаками к Аделаиде Григорьевне, как-то не только сразу же обнаружила это заболевание, но сама взялась его лечить и очень хорошо вылечила. А кто знает, если б не Аделаида Григорьевна, может быть, было бы уже поздно. Короче говоря, я понял, что попадаю в надёжные руки». Теща договорилась с Аделаидой Григорьевной. Аделаида Григорьевна готова принять меня на дому. Я получил желанный адрес и ряд напутственных инструкций. Аделаида Григорьевна жила в очень темном подъезде. Я с трудом нащупал кнопку звонка. В ответ послышался заливистый лай, потом шаги, и высокий женский голос пропел за дверью. «Кто это к нам пришел?» Дверь распахнулась, свет и душная теплота помещения вырвались на лестницу. «Входите!» — пропел голос. Я шагнул навстречу расплывчатому силуэту женской фигуры, открыл рот для приветствия и был опрокинут навзничь. Рот мой забился шерстью. Резкий запах псины обжигал ноздри. Что-то липкое и теплое хлистало меня по лицу. «Довольно, довольно!» — пел женский голос. «Вы уже подружились». Я был на этот счет совсем другого мнения. «Вставайте, молодой человек, раздевайтесь». Пока я раздевался, отплевывался и вытирал лицо своим совсем непригодным для этого платком, хозяйка продолжала петь. «Шмупсик такой общительный, а к мужчинам просто неравнодушен. У нас ведь в доме нет мужчин. Вот он вам так и обрадовался. Шмупсик — здоровенный пудель, не только стрижкой, но и размерами тяготеющий к царю зверей, вертелся тут же, истово колотя хвостом с львиной кисточкой по мебели. «Проходите, пожалуйста, в комнаты» и расскажите, что вас беспокоит. В комнате Аделаида Григорьевна велела мне снять носок и ботинок и долго вертела меня за ногу во все стороны в поисках наилучшего освещения. Наконец, когда я с полного одобрения Шмупсика принял совершенно нечеловеческую позу, Аделаида Григорьевна велела мне замереть и углубилась в исследование. От нечего делать я стал разглядывать Шмупсика, который вдруг тоже притих и стоял, двигая челюстями, как корова. «У вас плоскоступие, мой друг», — пропела вскоре Аделаида Григорьевна. «Почему?» — глупо спросил я. «У меня никогда этого не было». «Никогда не было, а теперь будет», — прозвучал речитатив. «Вам необходимо носить супинаторы, поняли?» «Ага. Супинаторы? Боже мой! Что это такое?» Я не решился расспрашивать и стал обуваться. Носка не было. «Почему вы не обуваетесь? Вы простудитесь», — пропела Аделаида Григорьевна. «Носок куда-то делся. Плюнь!» Я ничего не мог понять. «Почему, собственно, я должен плюнуть и уйти домой без носка?» Плюй сейчас же!» Пухлая хозяйка рука ухватила шмупсика за курчавый загривок. «Пожалуйста», — пропела хозяйка, вручая мне влажный комочек. «Надеюсь, он его не повредил?» Я надел мокрый носок и стал прощаться, строго следуя тещинам инструкциям. «Ну что вы, голубчик, не надо!» пела Аделаеда Григорьевна, привычным движением забирая хрустящую бумажку. Когда я спускался по лестнице, хлюпая левым ботинком, кошки всего мира имели в моем лице самого преданного друга. Дома теща заглянула в медицинский справочник, и оказалось, что супинаторы — это совсем ничего страшного. Просто это такие металлические штучки, которые надо вкладывать в ботинки, и тогда... Короче говоря, я купил эти супинаторы... Вложил куда следует и пошел на работу. Я пошел на работу утром, а уже к вечеру меня прямо с работы доставили в районную больницу на скорой помощи. В больнице я целый месяц держался молодцом и категорически отказывался сказать, кто мне посоветовал носить супинаторы. «Ай-яй-яй», — сказал дежурный врач, выписывая меня на волю. Пустяшное растяжение сухожилия. А во что вы это превратили? Супинаторы можно носить только при плоскостопии. К врачам надо своевременно обращаться. Не в лесу живете. Прямо из больницы я пошел в центральный клуб сабоководства и купил волкодава. Думаю пригласить Аделаиду Григорьевну на чашку чая. Шмупсика... Я беру на себя».